Мы с бабулей переглянулись. В ее глазах читался тот же вопрос, что и я мысленно задавала себе. «Что же там в ответе на тест ДНК? Черт побери шефа! Или его признание в желании скупить половину магазина и есть подтверждение тому, что он вычитал в конверте?» «Вот!» – торжественно положил он бумагу перед нами, когда мы устроились в кабинете. «Ознакомьтесь, а я пока совещание закончу». Он ушел, а я, передав бабушке Рому, перекрестилась и, как в омут с головой, бросилась читать, что написали эксперты. — Ну что там? — нетерпеливо спросила бабуля. Когда я дошла до строки, где все стало, яснее ясного. — Терлецкий, отец Ромы, мой шеф, бабушки, матушки. Теперь в этом нет сомнений, у нас с ним за правду был секс. — Дмитрий Юрьевич, папа моего сына, — прошептала я одними губами. — А я знала! Бабушка посмотрела на меня так, как будто говорила этим, и я могу на глаз определить, кто и чей ребенок, и безо всяких анализов. А я прислушивалась к себе и тому, что чувствовала, и поняла, что даже не знаю, как во всем этом разобраться. Жаль, мне выпить было нельзя, а то тут без полулитры сам черт ногу сломит. «Что думаешь по поводу того, чтобы съехаться с Димочкой?» «Ну надо же, он у нас Димочка». — Не очень хорошая идея, — подернула я плечами. — И тебе это тоже не нравится, я знаю. Но блуд уже произошел. — Бабуля! — Хотя я против, чтоб вы жили в грехе и дальше, но что поделаешь, сыну нужен отец. О том, что мы с Дмитрием Юрьевичем на днях поженимся, можешь забыть. О том, что вообще поженимся, тоже. — Ты не хочешь замуж за Димочку? Я закатила глаза. — Ну что за напасть? Снова прислушалась к своим мыслям и чувствам. «Хочу ли я замуж за шефа?» «Да между нами еще ничего не было. Забытый секс не в счет». «Бабуля, хватит!» Я поднялась с дивана и направилась к выходу из кабинета. Хотелось разузнать, что вообще кругом делается, какие настроения в офисе после моего вторжения и объявления. «Тебе водички принести?» спросила я у бабушки, оборачиваясь на пороге. «Принеси уже, а лучше чего покрепче». «Чего покрепче не нашлось?» зато обнаружился целый гудящий улей, в который превратились в сотрудники офиса. Разговоров только и было, что об отцовстве шефа и что, естественно, моем материнстве. «Оксана! Я все думаю, уехала ты уже или нет!» Ко мне подскочила Кристина, которая отвела меня в сторонку и зашептала. «Ну и новости ты подумай! А ты ведь как себя вела? Никогда в жизни не подумала, что можешь захомутать Терлецкого. А говорила же, что вы не спали!» В ее тоне появились обвиняющие нотки. «Что тут спорить?» — говорила. Но тогда и знать не знала, что мы действительно провели ночь с боссом. От необходимости оправдываться или, скорее, огрызнуться, меня спас шеф собственной персоной. «Беляшкина, что ты здесь делаешь?» — поинтересовался он, застав нас с Кристиной в углу коридора. Господи, какой же он был красивый в этот момент! Рубашка расстегнута на пару верхних пуговиц, волосы взъерошены. Наверное, как обычно, запускала в них пятерню во время совещания. А брови нахмурены, что придавало Терлецкому немного грозный вид. «Мы с Кристиной разговаривали», — оправдалась я. «Хорошо. И если договорили, едем. Мы же собирались за покупками для нашего сына, ты помнишь?» Он развернулся и ушел, оставив меня наедине с Крис. Та смотрела так удивленно, как будто перед ней только что материализовался из ниоткуда Джордж Шклуни. «Нам нужно ехать», — повторила я то, что Кристина слышала и так. «Покупки для малыша? Ну, ты понимаешь?» Я ушла, мысленно поздравив себя с тем, что теперь точно весь офис превратится не просто в пчелиную улей, а в самую настоящую пасеку. Ну и ладно, им полезно будет заняться чем-то помимо того, чтобы обсуждать, какие еще комментарии были написаны в Инстаграме Леди Гаги. Мы добрались до магазина в полном составе. Я, Рома, Бабуля и Терлецкий. Даже представить себе не могла до этого момента, что шеф может захотеть самолично закупиться всякой такой ерундой для малышей. Но он лишь вышел из машины и спросил. «Можно?» И, дождавшись моего кивка, вынул Рому из автокресла. А потом понес сына к дверям магазина с таким видом, как будто это было самым важным событием его жизни. «Какой же он будет прекрасный отец!» умилилась бабушка, и спорить с ней совсем не хотелось. Первонаперво шеф пошел в отдел, где продавались коляски. — Хочу купить самую дорогую, — сказал он, и направился туда, где стояло чудо, которое я бы не смогла прокатить даже по самым удобным дорожкам возле дома. Колеса были огромными, но тонкими, а сама люлька такой вычурной, как будто была сделана как минимум для того, чтобы в ней разъезжали члены королевской семьи. — Дмитрий Юрьевич, это не то, — сказала я, оказавшись рядом. — Нам нужна практичная коляска с удобной, снимаемой люлькой. и чтобы колеса были с приличной амортизацией. Зима близко. Шеф посмотрел на меня так, как будто я открыла для него Америку. «Хорошо, выбирай, которая лучше». И я выбрала. Прекрасную коляску взамен той, которую утащила Алла. Темно-синюю и дорогую. Но раз уж платил шеф, грех было не согласиться, чтобы у нас с Ромой появилось такое средство передвижения. Когда мы переместились к отделу, где были расположены товары для кормления, Я поняла, что мы ходим по этому магазину только потому, что Терлецкому попросту интересно, что здесь продают еще. — Что это? — спросил он, удобнее перекладывая спящего на руках Рому. — Зачем нужны эти накладные плечики? А Дмитрий Юрьевич продемонстрировал мне упаковку вкладышей в бюстгальтер, и я едва не покраснела. — Это не плечики. Отобрав вкладыши у шефа, прошептала я. — Это для другого. — Для чего другого? — не понял Терлецкий. — Да черт бы его побрал! Это для того, чтобы собирать молоко, которое, ну, как бы вытекает, — подавшись к Дмитрию Юрьевичу, призналась я. — Откуда вытекает? — не понял шеф. — Мамушки мои, как же ему рассказать, откуда оно вытекает? — Из груди, — пролепетала я и отошла, заинтересовавшись молокоотсосом. Сама не знаю, зачем я это сделала. Ромка и так выпивала все досуха но я просто пыталась привести внимание шефа на что-то другое. «А у тебя, ну, ничего не вытекает?» — пробормотал Тирлецкий, подходя ко мне. «Ничего не вытекает», — отрезала я. «Ваш сын-шеф имеет отличный аппетит». «И зачем тогда это?» — указал он на молокоотсос в моих руках. Я тут же поставила коробку с ним куда подальше. «За тем, что вы меня смущаете! Вот и беру всякие вещи, которые мне совершенно не нужны». Залившись краской, словно мака в цвет, я отошла к бабушке, которая изучала ассортимент детского питания. Покосилась на шефа, который в этот момент был занят тем, что рассматривал очередную вероятную покупку. На этот раз прорезыватель для зубов. «Так, все, давайте уже поедем домой», — попросила я и посмотрела на Терлецкого жалостливо. И в этот момент у меня зазвонил телефон. На экране был незнакомый номер, увидев который Дмитрий Юрьевич вручил Рому бабушке. И, показав ей, чтоб она отошла, отдал указание. «Ответь!»